Глава четвертая. Нет пути назад. Громов, на выход! Раздался противный голос из коридора и лязгнули механические затворы. Дверь распахнулась. «Ну что, брат, похоже, сегодня будет долгий день!» Улыбнувшись, проговорил Милен и, спрыгнув со своего насиженного места, похлопался камерника по плечу. «Удачи!» Артур уже почти привык к странным выходкам своего товарища по несчастью. Порой они казались ему забавными. Милен был странным парнем, может, отчасти грубым, глуповатым, ворчливым, но все же в нем было нечто доброе, нечто незримо притягивающее других людей. Но в целом не исключено, что это было обманчивыми эмоциями, чувством, возникающим у людей лишь тогда, когда они попадают в безвыходную ситуацию, в которой любой человек, встречающийся на нелегком пути, становится чуть ближе, даже вопреки здравому смыслу. Артур остановился и кинул через плечо. И тебе удачи». Его вели по нескончаемым коридорам и витиеватым лестницам. Силовые наручники больно сдавливали запястья, не давая ни на секунду забыть, что он здесь никто иной, как пленник. Не более чем очередная жертва огромного бездушного механизма, шестеренки которого перемалывают всех, кто попадается на их пути. Все заседание прошло как в тумане. Строгий судья преклонного возраста и внушительных размеров, облаченный в черную мантию, искусно делал вид, что внимательно слушает стороны. Но по факту, то и дело всматривался в планшет, лежащий на его столе. Картинки полуобнаженных девиц, извивающихся в весьма пикантных позах, то и дело сменяли друг друга на экране. Судья то хмурился, то наоборот, немного улыбался, при этом не забывая кивать в такт пламенной речи прокурора. Зал суда был, не сказать, что полон, однако практически все свободные места оказались заняты абсолютно незнакомыми Артуру людьми все они пристально, с плохо скрываемым осуждением смотрели в сторону обвиняемого. В их глазах ясно читалось осуждение столь бесчеловечного поступка. Перед глазами мелькал прокурор с пеной у рта на доказывающий виновность подсудимого во всех смертных грехах, лишь с целью получить очередную звездочку на погонах. Звучал тонкий голосок адвоката, старающийся убедить присяжных в том, что подсудимый в полной мере осознал вину и раскаивается, моля о пощаде и вечном заточении в неволе. Куча несостыковок и смутные показания разных свидетелей даже не насторожили судью, не говоря уже о пересмотре дела. По ходу судебного разбирательства выяснилось, что двое полицейских были вынуждены отправиться на задержание преступника, который ночью совершил ограбление кондитерской лавки, но сумел скрыться, оказав сопротивление представителю власти. В ходе задержания оба полицейских были хладнокровно убиты гражданином Громовым. Также в деле имелись письменные показания соседей по дому, в которых подтверждалась отрицательная характеристика подсудимого и его непомерная тяга к алкоголю и антиправительной правительственные взгляды. Какая чушь! Сквозь зубы процедил Артур, глядя на безразличный вид федерального судьи. Мрази! Информация о том, что он до того рокового утра и сам являлся полицейским, вне всякого сомнения в деле не фигурировала. Скорее, наоборот, там было ясно и четко написано единственное слово «безработный», а это значило «бездельник» и «потенциальный преступник». Представление цирка Шапито, как его окрестил про себя Артур, закончилось настолько же очевидно, насколько заканчивается какая-нибудь мыльная опера про влюбленных, нашедших в конце последней серии друг друга. Вопреки призрачным надеждам, коими сам себя лелеял Артур, приговор оказался суровым, волей судьи и ку кучке абсолютно незаинтересованных людей, пришедших на заседание в надежде получить хоть какие-то кредиты на еду и наркотики, Артур был приговорен к смертной казни в федеральной тюрьме Новой Москвы. «Ну вот и все», — с тоской подумал он. Механизм правосудия сработал, все довольны, все на выход. Страха не было, отчаяния не пришло. Скорее наоборот, настало неописуемое чувство пустоты и бессилия, словно все вокруг потеряло всякий, даже мимолетный смысл. В один момент все в этом мире стало неважным, словно незримый кукловод выключил свет в коморке деревянных кукол, одной из которых сейчас и стал сам Артур. Даже положенное по регламенту последнее слово не было предоставлено. Да и был ли в нем смысл? Громкий удар маленького молоточка решил исход заседания, и все участники начали расходиться. «Ну пойдем, дружок, теперь ты не наша забота», — ехидно сказал один из подошедших охранников и подтолкнул Артура к выходу из зала он не сопротивлялся. Хотелось как можно скорее оказаться на открытом воздухе. Покинуть это затхлое помещение и в последний раз оказаться окруженным стенами. Глупые мечты несчастного человека. Его конвоировали по замысловатым коридорам и, наконец, вывели из здания на парковку служебного транспорта, где радушно ожидал встречный караул федеральной тюрьмы. «Забирайте это отребье!» — по будничному пробубнил начальник охраны и передал конвоирование своим коллегам. Артуру на мгновение показалась довольно знакомой фигура одного из встречающих людей в зеленой форме тюремных служащих. На них были надеты специальные кевларовые жилеты, а лица скрывали черные маски. Яркие нашивки с изображением колючей проволоки и высоких сторожевых вышек ясно свидетельствовали о конечном пункте назначения. «Идем!» — грубо скомандовал один из них. «Карета подана! Нехер тут прохлаждаться!» Диск, неумолимо скатывающегося за горизонт солнца, скрылся за шпилями огромных серых небоскребов. На улице стояла промозглая осенняя погода. Пронизывающий ветер качал провода и огромные билборды навязчивой рекламы, в которых утопала безликая столица. Мелкий и противный дождь накрапывал с безграничного свинцового неба, словно оплакивая участь мелких людишек, живущих под ним. Но даже эта унылая картина, особенно после долгого времени, проведенного в камере не вызывало отвращения. Артур остановился, наслаждаясь запахом прилой листвы, взбиваемой дождевыми каплями с засыхающих деревьев. Он хотел почувствовать легкое дуновение ветерка, ласкающего загрубевшую кожу, но уткнувшийся в спину ствол автомата ясно дал понять, что времени наслаждаться жизнью больше нет. Впрочем, как и самой жизни. Прямо у здания был запаркован грузовик службы конвоирования и два патрульных автомобиля полицейского департамента. Несколько вооруженных людей стояли возле них и приветливо покачивали оружием в руках, указывая на то, что любая попытка к бегству не приведет ни к чему хорошему, лишь к очередной грамоте за поимку или предотвращение побега особо опасного преступника». «Не хватает красной дорожки, чтобы почувствовать себя в VIP-фигуры первой величины. Какой-нибудь смазливой кинозвездой или, на крайний случай, голосистой певичкой», подумал Артур, но решил деликатно промолчать. «Грузи его!» — скомандовал один из автоматчиков и распахнул кузов автозака. Привычные ароматы пота и мочи вновь ударили в нос, заботливо приглашая наслаждаться ими до самого конца поездки. «Давай-давай! Нехер тебе тут думать!» «Мы за тебя уже все подумали», — грубо заголосил автоматчик и, схватив Артура за шиворот, подтолкнул в кузов. «Ну а ты что стоишь, как истукан?» Автоматчик обратился к охраннику, выводившему осужденного из здания. «Давай полезай к нему! А если начнет дурить ты это?» Он показал какой-то странный жест и тут же добавил. «Ну ты знаешь, при попытке к бегству напишем». Сопровождающий Артура человек молча кивнул и ловко забрался внутрь. Дверь кузова закрылась, зарычал мотор, и машины тронулись с места подвой полицейских сирен. Окон в кузове не было, и видеть, где они проезжать, было невозможно. Сейчас Артур отдал бы все, лишь бы в последний раз взглянуть на грязные улочки своего родного города, увидеть простых людей, живущих хоть и нищей, но все же свободной жизнью. Было странным, ведь еще пару недель назад он даже не задумывался о подобных мелочах. Не замечал тех мелких моментов, из которых и складывается прелесть жизни. Наверное, именно об этом чувстве и говорят люди, находящиеся на смертном одре. Чувстве радости от самых элементарных вещей, проходивших мимо, без остатка и внимания. Сложно было передать весь спектр эмоций отчаяния и горечи, испытываемый Артуром. Силовые наручники продолжали монотонно гудеть, больно сжимая затекшие запястья. Сидевший прямо перед ним охранник очень странно косился на небольшую металлическую дверь, отделяющую кузов грузовика от кабины, где сидел водитель и сопровождающий его офицер. «А теперь время шоу!» Да более знакомым голосом бросил охранник и сорвал черную маску с не менее черной кожей лица. Совершенно необъяснимо, как, но им оказался Милен. Удивлению не было предела, особенно принимая во внимание то, что он остался в наглухо закрытой камере тюремного блока департамента полиции. Но Артур привык всегда в первую очередь верить глазам, а уж потом допытывать сознание в поисках рационального объяснения происходящего. Сейчас времени на все это не было. Милен вскинул автомат и разрядил половину обоймы, буквально расплавляя замок клетки. Что? за не успел закончить фразу сидящий впереди офицер, как получил по лицу стремительно распахнувшейся створкой решетки и рухнул на пол. Водитель уже хотел было нажать на педаль тормоза и дернуть руль вправо, прижимаясь к обочине, но раскаленный ствол автомата почти мгновенно возник возле его виска. «Мы едем дальше!» — как можно свирепее и тверже скомандовал Милен. Не решаясь оказать сопротивление, водитель тут же вернулся на свою полосу и выровнял скорость. Грузовик ехал ровно в центре колонны. Спереди и сзади, сверкая яркими сине-красными сигналами, мчались патрульные автомобили. Огромные пробки, растянувшиеся на нескончаемые километры, были бичом всех со современных мегаполисов. Усталые лица их водителей привычно угрюмо провожали взглядом три автомобиля с громкими сиренами, мчащиеся по выделенной полосе. «Три семь два, у вас все в порядке?» «Так, точно, все хорошо, три семь два», — не растерявшись, ответил Милен. «Три семь два, мы слышали хлопки, приказываю остановиться!» «Тревога!» — неожиданно вскрикнул водитель прямо в радиоэфир. «Черт!» — выругался Милен и ударом приклада вырубил его, одновременно перехватывая руль. Грузовик дернулся в сторону и чуть было не опрокинулся от резкого маневра. Встречный поток в панике бросился в рассыпную, сигналя клаксонами и мигая фарами. «Ну что ты расселся, друг!» — крикнул в кузов Милен, пересаживаясь на водительское сиденье. «Неужели ты думаешь, что я и дальше буду все делать только в одиночку?» Артур не нашел, что ответить. «Ключи от наручников у того парня!» — Милен указал на лежащего прямо в проходе офицера. «Давай уже шевели булками! Да-да, шевели! Сегодня наш день! У-ху!» Он вновь резко дернул руль и до упора вжал в пол педаль газа. Грузовик взревел, словно дикий буйвол, снося с дороги идущую впереди патрульную машину, что пыталась прижать их к обочине. Та на огромной скорости вылетела с дороги и уткнулась в бетонное ограждение. В радиоэфире раздался испуганный крик. 372, Приказываю немедленно остановиться, иначе мы открываем огонь!» «Ну да, ну да», — пробухтел Милен, глядя в зеркало заднего вида. Тем временем, нащупав ключи, Артуру удалось скинуть так сильно сдавливающие браслеты силовых наручников. Руки затекли и поначалу даже не чувствовали кончики пальцев, но сейчас это были сущие пустяки по сравнению с заваренной ими кашей. «Как ты смог выбраться из камеры?» — спросил Артур. «Ты же должен быть в тюрьме». «На это нет времени, мой друг!» — улыбаясь, ответил Миле. «Забери у него оружие и постарайся скинуть хвост, а не то нам обоим!» «Ну ты понял!» — привычный жест ладонью по шее, и улыбка завершили не то просьбу, не то приказ. Артур поднял пистолет и машинальным движением проверил боезапас. Крошечное табло рукояти пистолета указывало на полный боекомплект, но одновременно предупреждало об отсутствии разрешения на использование оружия гражданским лицом. К счастью, Артуру не составило абсолютно никакого труда обойти хитрую систему блокировки. Уж слишком много лет он прослужил в дах доблестных правоохранителей. «Мастерство не пропьешь», — подумал Артур, усмехнувшись, когда на рукоятке пистолета мигнула зеленая лампочка. Не без труда ему удалось открыть замок и распахнуть створку задней двери фургона. Полицейская машина держалась позади, метаясь из стороны в сторону и стараясь обойти грузовик. Артур прицелился и сделал несколько выстрелов по колесам. Пули должны были перебить легкую покрышку, но бортовой компьютер системы безопасности автомобиля успел среагировать и выставить защитные экраны. «Черт!» — выругался Артур, глядя, как пули отскакивают от титановой брони. В ответ тут же раздалось несколько выстрелов, пули которых ушли в сторону, не задев грузовик. «Мы еще посмотрим, кто тут лучший стрелок!» Бросил Артур и перевел пистолет на автоматический огонь. Машины мчались на огромной скорости, лавируя между встречным потоком. Ни светофоры, ни сигналы других участников движения не могли остановить погоню. Мама! «Стреляют! Стреляют!» Грищал в рацию полицейский. «Срочно нужна помощь! Сейчас!» Перекресток за перекрестком оставались позади. Еще несколько выстрелов из пистолета попали в цель, но не смогли серьезно повредить полицейскую машину. Артур как мог старался не попасть в водителя. Несмотря на это, взамен получал щедрые очереди из автомата. К счастью для беглецов, тюремный фургон был оснащен неплохой броней, без особого труда, выдерживающей прямые попадания из штурмовой винтовки. Без сомнения, разрабатывая столь нужные правоохранителям технологии, создатели машины даже не предполагали, чем обернется их излишняя забота о безопасности. «Направо! Направо! Давай направо!» — крикнул Артур, стараясь занять как можно более выгодную позицию для ведения огня. Милен, не раздумывая, выкрутил вык машина, визжа горящей резиной, устремилась к выезду на кольцевую дорогу, опоясывающую собой столицу. Прямо на въезде их ждала ловушка из наскоро выставленных поперек дороги патрульных автомобилей. «Держись!» предупредил Милен и еще крепче обхватил руль. Сигнал системы, предупреждающей о неминуемом столкновении, противно зазвенел в кабине. Ремни безопасности автоматически вжали водителя в кресло. Автоматика торможения уже хотела начать принудительную остановку, но Милен вовремя сумел дотянуться до кнопки отключения. В их сторону вающие в огне выстрелов смертоносные кусочки металла с громкими хлопками разбиваясь о кузов несущейся навстречу машины. Осознав, что преступники не остановятся, полицейские бросились в разные стороны. Рыча металлическим сердцем тяжелый грузовик с оглушительным грохотом врезался в баррикаду, раскидывая патрульные машины словно гигантский шар для боулинга, раскидывает легкие кегли. Искореженные автомобили отлетали в разные стороны, осыпая лежащих на асфальте людей кусками стекла и пластика. Сильный удар сбил Артура с ног и чуть не вы бросил из кузова через распахнутую створку. Вслед за уносившимся грузовиком посыпались выстрелы. Они напоминали детские хлопушки, удаляющиеся с каждым мгновением все дальше и дальше. «Кажется, прорвались!» — радостно вскрикнул Милен ровно в тот момент, когда прямо перед грузовиком вздыбился асфальт. Покрытие дороги в мгновение напомнило исполинского змея, тело которого раскинулось по всей линии горизонта. Куски земли, словно мелкая шрапнель, полетели в лобовое стекло, заслоняя обзор. «Это еще что?» — испуганно воскликнул Милен, пытаясь высмотреть источник опасности. Артур мгновенно понял, что странный звук, который изначально показался далеким шелестом листьев, принадлежит легкому армейскому беспилотнику. Очередной взрыв ракеты раздался у правого переднего колеса и чуть было не опрокинул тяжелую машину. Милену с трудом удалось вовремя вернуть управление и миновать столкновение с рядом идущим автопоездом. Черное тело стальной птицы пронеслось прямо над дорогой. Блеск кузова в лучах заходящего солнца сверкал огненно вспышками ослепляя глаза. «Мы у них на прицеле!» — заверещал Милен, глядя на то, как боевая машина, развернувшись, вновь принялась пикировать прямо на шоссе. К тому моменту Артур уже смог добраться до кабины. «По моей команде выворачивай руль вправо!» — холодным тоном скомандовал Артур. «Ты меня понял!» Милен лишь молча кивнул и вжался в руль, стараясь объезжать несущийся со всех сторон встречный транспорт. Тем временем приборы наведения беспилотника взяли цель на сопровождение. Несмотря на то, что она двигалась в плотном потоке вечерних заторов, боевая система наведения без труда могла найти ее даже с расстояния в несколько десятков километров. А уж уничтожение таковой является делом техники. Когда цель оказалась захвачена, а система получила разрешение на уничтожение, две ракеты сошли с крепления и понеслись прочь, оставляя за собой белые дырки дорожки. «Сейчас!» — закричал Артур и резко дернул руль, опережая реакцию Милена на долю секунды. Возможно, именно это и спасло их от неминуемой смерти. В последнее мгновение грузовик дернулся вправо, резко меняя траекторию. Идущий рядом с ними бензовоз, к сожалению, не обладал подобной маневренностью. Одна из ракет попала прямиком в цистерну. Чудовищный взрыв раздался прямо посреди магистрали. Огромный столб огня, будто вырвавшегося из жерла вулкана, озарил вечернее небо. Вслед за этим все вокруг заволокло черным дымом. Еще несколько машин охватил пожирающий огонь, создавая цепную реакцию и хаос. Тем временем грузовик службы конвоирования съехал с основной магистрали и направился в сторону жилых секторов восточных трущоб мегаполиса. «Кажется, получилось!» — радостно заметил Милен, глядя в зеркало заднего вида. В них не было видно ничего, кроме огромного столба черного дыма, вздымающегося вверх на несколько километров. Надежда почти мгновенно сменилась разочарованием, перерастающим в ужас. Нечто черное вновь блеснуло на фоне чудовищной катастрофы и направилось прямо в сторону беглецов. «Не получилось! Черт, не получилось!» В панике закричал Милен «Он нас сейчас догонит!» «Не сбавляй скорость, двигайся только вперед, мы прорвемся» Как можно увереннее заявил Артур И подняв валявшуюся на полу обойму от плазменного пистолета Направился к задней двери По расчетам Артура, ракет остаться больше не должно Но бронебойные снаряды встроенной пушки Без труда превратят любую цель в решето Так что действовать необходимо стремительно Вновь распахнув заднюю створку кузова И прицелившись, он открыл шквальный огонь По стремительно приближающейся машине Поток автомобиля уже был не настолько плохим как на шоссе и это давало пространство для маневра их грузовик метался из полосы в полосу то и дело стараясь объезжать сигналившие легкобушки и фургоны там тоннель радостно воскликнул миленн устремляя машину прямо к въезду но радость оказалась недолгой не хватило каких-то считанных метров грохот тяжелых выстрелов буквально в клочья разорвал колеса грузовика машина слегка качнувшись спустя лишь мгновение дикой лошади встала на дыбы и опрокинулась с жутким скрежетом и яркими выбивающимися из под искрами ее протащило по асфальту с десяток метров. Мир перевернулся несколько раз. К горлу подкатила рвота, а острая боль сковала все тело. Артур увидел Анну. Она была, как всегда, прекрасна. Точь в точь, как в тот день, когда они познакомились. «Кажется, это было где-то в парке. Совершенно обычный день перестал быть таковым, когда их взгляды встретились. Они приблизились в неистовом танце чувств и эмоций. Артур почувствовал ее томное дыхание. На душе стало необычно легко и приятно. Прикосновения ее пальцев, погрубевшей и покрытой глубокими морщинами кожи лица, отдавались в сердце приятными отзвуками, заставляющими его биться чаще». Вокруг раскинул свои ветви тернистый лес. Они стояли на опушке, обнявшись и наслаждаясь багровым закатом далекого светила. Ее глаза бездонной синевой прожигали в сердце незаживающую рану. Рану, которой совершенно не чувствовалось. Рану, которая впитывала странные ощущения давно потерянной любви, вновь нахлынувшей с новой силой. «Я люблю тебя», — прошептали его губы, и он подался в надежде поцеловать «Оно». Ее палец, прижатый к губам, остановил его. «Ты справишься. Я знаю. Ласково, и при этом абсолютно несвойственно ее характеру манере», прошептала Анечка. «Только не сейчас. Только не тут. Тебе нужно идти. Ты должен его уже не вернуть». Она провела рукой по лицу, заставляя прикрыть глаза. Взамен, тихо шуршащий под натиском легкого ветерка опушки таинственного леса, Артур услышал громкие крики людей. Их было сотни, а может, тысячи. Какофония душераздирающих голосов больно резала слух. То и дело, повсюду вспыхивали адские огни далеких пожаров, звуки выстрелов, плач не родившихся младенцев. Если бы Артур был верующим человеком, то непременно решил, что оказался в самом настоящем аду. Блин, черт побери, возможно, именно это место и предначертано в конце пути. Кто знает? Решил для себя он и постарался осмотреться. Вместо легкости забвения пришла боль. Страшная боль, ставшая уже чем-то привычным и совершенно неотделимым от повседневного существования. Повсюду продолжали кричать люди. Их было не так много, как в видении, но именно их крики заставили сознание вернуться в суровую реальность. Грузовик службы конвоирования лежал на боку. Из его кабины вырывались огненные языки алого пламени. Еще несколько искореженных автомобилей оказались разбросаны перед въездом в тоннель. Судя по звукам, в них еще оставались раненые люди. Повсюду творился хаос и неразбериха. «Ты жив, друг!» Раздался знакомый, ставший уже почти родным голос. Это был Милен. На его теле висела разодранная форма сотрудника тюрьмы, но в целом он казался вполне невредимым. "Я уж подумал, что тебе каюк!» улыбаясь, он изобразил закатывающиеся глаза. На темнокожем лице это выглядело жутковато, но времени на дурачество не было. Милен подхватил Артура, помогая подняться на ноги. Совсем рядом загудели полицейские сирены и загрохотали выстрелы. "Они уже здесь, нужно уходить в тоннель", Милен кинул взгляд на приближающихся со стороны въезда вооруженных людей. "Там у нас в можно будет шанс Нога жутко болела, и Артуру приходилось все время прихрамывать, однако врожденная сила воли и внутренний страх не давали остановиться. Несколько неприцельных выстрелов брызнуло в их сторону. Яркие лучи плазменных снарядов тяжелых автоматов осветили полумрак из списанного граффити тоннеля. «Ого, похоже, они вправду взялись за нас всерьез», подметил Милен, взглянув на очередную вспышку. «Я и не знал, что теперь полиции разрешено использовать подобное оружие». «Разрешено, только в крайних случаях», буркнул Артур и сделал несколько ответных выстрелов, из своего пистолета, дабы хоть как-то замедлить преследователей. А мы, судя по всему, именно таким случаем и являемся. Выходы из тоннеля мгновенно оказались оцеплены вновь прибывающими экипажами полиции, стянутыми со всего города. В небе вновь показались патрульные беспилотники и флайеры, центральных государственных телекомпаний, ищущих материал для вечернего выпуска новостей. «Сюда!» — Милен указал на ничем не примечательную дверь служебного тоннеля, уводившего куда-то вниз. Дверь оказалась заперта, но одного единственного выстрела хватило, чтобы сбить ржавый замок. Зев старинного, давно не обслуживаемого тоннеля уходил в бездонную черноту. Извиваясь винтом, хлипкая лестница спускалась вниз и растворялась во тьме. Выбирать времени не было, и беглецы исчезли в тоннеле, предварительно забаррикадировав за собой дверь. Мгла давила со всех сторон, затхлый запах сырости и плесени пропитывал узкие своды тоннеля. Противные пищащие крысы бегали повсюду, их маленькие тушки мягким ковром устилали все, куда бы ни ступила нога Артура. Постепенно глаза начали привыкать к темноте, но, но ни единого источника света не было, словно они оказались в бескрайнем космосе, не имеющем ни границ, ни времени, ни смысла. «Ты хоть знаешь, куда мы идем?» — спросил Артур, стараясь стряхнуть очередную крысу, намертво прицепившуюся к его ботинку. «Туда, где нас для начала не пристрелят!» — отшутился чернокожий парень, совершенно невидимый в царившей темноте. Существует расхожее мнение, что если чернокожий парень улыбнется во мраке, то будет видно лишь его белоснежную улыбку и белки глаз. Однако с реальностью это не имеет ничего общего. Кроме давящей темноты, вокруг не было ничего, за что можно было бы ухватиться и понять, реален ли окружающий мир. «Как ты смог выбраться из камеры?» — поинтересовался Артур, стараясь хоть как-то завязать разговор. «Как оказался среди охранник? Вообще, кто ты такой?» «Это долгая история», — словно улыбаясь во тьме, проговорил Милен. «С детства улица научила меня быть наблюдательным, быстрым и никогда не надеяться на удачу. Все, что я знал в жизни, — это голод, боль и лишения. Я никогда не имел дома и любимых, всю жизнь Приходилось выживать вопреки всему. Любая слабость непременно приведет к смерти. А пожить еще хочу, да, хочу, хочу. «Я тебя понимаю», — согласился Артур. «Чёрта лысого ты меня понимаешь. Из-за таких, как ты, и этих ублюдков из правительства мы обречены на всё это. Посмотри на них, посмотри, в какой роскоши живут эти сволочи, в то время как нам приходится жрать ошмётки из мусорных баков. А вы, словно ручные псы, охраняете их богатство взамен на подачки своих хозяев. Я защищал свой народ. Я защищал закон. Народ, закон! Какие громкие слова маленького человека. «Блин, вот ты оказался с народом», — не унимался собеседник. «Теперь ты увидишь плоды своих трудов». «Ты так и не ответил мне. Как у тебя получилось выбраться из камеры?» Еще раз спросил Артур, настойчиво требуя ответа. «Дело техники!» Успокоившись, произнес Милен и продолжил рассказ о подвиге, которым и сам гордился. Со второго яруса кровати было прекрасно видно все перемещения дворовых охранников. Кроме того, пока ты спал своим сладким сном и, посапывая, портил воздух, я перетер куском бечевки пруд решетки. Предупреждать тебя заранее было бы слишком опасно, да и к тому же я не до конца был уверен, «Можно ли тебе было доверять? Когда тебя увели на суд, я смог перебраться на крышу оттуда в комнату ожидания конвоя. Ну а дальше просто не повезло одному парню, что пошел справить малую нужду. Он так и не узнал, что прилетело ему в голову». «Хм, видимо, я недооценил тебя. Но тебя и так бы отпустили. Кража не такой страшный проступок, как побег. Зачем ты пошел на все это? Они никогда меня не отпустят. Почему?» Им известно, что я знаю, где находится сопротивление, и они сделают все, чтобы я выдал эту информацию, а потом заставят вздернуться прямо в камере». Сопротивление? Да это все чушь. Какое еще нахрен сопротивление? Это не чушь. Тысячи людей объединены одной лишь целью – перевернуть устои насквозь прогнившего общества и вернуть надежду простым людям. «Ты говоришь о революции? Я говорю о справедливости. Только не в этой стране». «Черт!» — Артур запнулся о какую-то железку и чуть был не грохнулся в растекающуюся на полу жижу. «Постой, ты слышишь?» — Милен мгновенно остановился, прислушиваясь к далекому гулу. «Что это?» — замерев и тоже прислушившись, спросил Артур. «Да это же звук поезда». «Поезда? Ну, метро, елки-палки. Кажется, у нас появился шанс». Пройдя еще по меньшей мере около 500 метров, они вновь оказались возле двери. Лучи тусклых ламп казались ярче тысячи солнц, больно ударив привыкшие к тьме глаза. Металлическая перегородка не была закрыта, а лишь оказалась завалена кучей старого и никому не нужного хлама, горы которого стали привычной картиной всего метрополитена. Навалившись всем телом, вдвоем им удалось отодвинуть часть мусора и выбраться из тоннеля. Перед глазами оказалась унылая картина полузаброшенной станции. Повсюду были все те же обветшалые своды, некогда расписаны яркими и наверняка красивыми рисунками, от которых остались лишь измазанные грязью и красками блеклые напоминания. Ютять как можно ближе друг к другу на перроне лежало множество бездомных. Их помутневшие от алкоголя и наркотиков взоры без какого-либо интереса скользнули по взявшимся из ниоткуда и перепачканным грязью оборванцам. И вправду, вся тюремная роба Артура, а вместе с ним и костюм офицера конвоирования Милена, сейчас больше напоминали лохмотья и прекрасно сочетались с грязными лицами их владельцев. «Мы справились!» — выдохнул Милен и похлопал по плечу своего бывшего сокамерника. «Да!» — устало подтвердил Артур, оглядывая платформу станции. «Похоже, тут наши дороги расходятся», — Милен протянул с пачкиной грязью руку. «Глядишь, может быть, пути еще пересекутся, друг». Артур молча пожал ее и направился к краю платформы. Гул приближающегося поезда и поток толкаемого им по туннелю воздуха обдали станцию. При всем своем унынии она оказалась вполне себе действующей, и это не могло не радовать, ведь теперь шансов затереться в необъятном мегаполисе становилось на порядок больше. Недолго думая, он сел в первый же вагон и, особо не разбирая направление, двинул сосе на встречу неизвестности